42. два Рунко. Полоть, вырывать с корнем. Явун фон Вельрейт держится в тени каменной стены, огибая сад с привычным проворством и в состоянии крайнего возбуждения, поскольку его разум не переставая вопит с самого инцидента со стойкостью. Они знают. Все на приеме знали, что он причастен к случившемуся. В этом он не сомневается. Тот человек обещал, что все будет не так, без смертей и разрушений. Речь всегда шла о партиях, разговорах, о теориях изменения существующего положения и о мерах, чтобы добиться этой цели, политике, лоббировании и забастовках. Яван был ткачом, а не нитью. Ему никогда не хотелось видеть кровь, а тем более быть причиной кровопролития. Ему надо залечь на дно и признаться Раксу, ввести его в курс дела. Герцог Вильрейд простит его, если Ракс замолвит слово, глава дома прислушается к величайшему наезднику, которого когда-либо имел. Явн фон Вильрейд убежден, что ускользнул из поместья незамеченным. Однако стражник в белой с золотом форме следует за ним в тени, внимательно глядя пронзительно голубыми, как лед, глазами.